Глава пятая. «Айша, он глаз тебя не сводит», — прошептала мне на ухо Вейла за завтраком. «Будь осторожнее». Мне отчаянно хотелось спать, потому что пары несчастных часов, что я смогла потратить на сон, было недостаточно, и любые вампирские взгляды мне были до луны. Ну, смотрит он на меня, буквально дырку в спине прожигает. Ну и пусть. Я действовала строго в рамках правил. Нет, наши мерзавчики тоже привыкли приказывать тем, кто ниже их по положению. Но даже им мозгов хватало все делать согласно режиму академии. Исключения, конечно, имелись, однако подобной наглости, какую продемонстрировал принц вампиров, даже герцогская дочка себе не позволяла. Мерзавчики своих подчиненных подпевал, намеренно под наказание не подставляли. Это я про то, что они никогда не заставляли студентов выполнять свои приказы во время общего отбоя. Иными словами, принц подставил и себя, и того вампира, который провел около часа под сетью, пока не пришел куратор. Обычная практика: оставить нарушившего порядок студента под заклятием на час-два, чтобы тот подумал о своем поведении. Кураторы торопятся лишь в том случае, если студент попадается сильно буйный. и доставляет себе гораздо больше травм своими попытками выбраться, чем могло быть при условии полного подчинения обстоятельствам и заклинанию. «Вейла, да пусть смотрит!» Я зевнула, спрятав рот в ладонях. «Рано или поздно, но контактировать придется в рамках учебы. Личное время тратить ни на него, ни на его друзей я не собираюсь. Чем раньше он это поймет, тем лучше». «Ты права, конечно», — вздохнула подруга и зашептала на ухо, чтобы соседи не слышали. «Но вас все же кое-что связывает, и стоит это прояснить без лишних ушей. Стоило бы при условии, если бы мне требовались преференции и благодарность. Мне этого не нужно. Он обычный пациент, каких в королевствах тысячи». «Необычный, конечно». Обычных я своей кровью не пою, но в интересах мирного договора готова забыть о способах лечения и индивидуальных особенностях пациента». «Айша!» — надо мной раздался требовательный голос Дарины. «Ты поставишь меня в пару с Орватом. Я знаю, вы еще не составили список на сегодняшнее дежурство». За нашим столом мгновенно стало тихо. «Да Ирина сегодня не вышла к нам, шла на завтрак отдельно». Хуже того, она впервые нарушила негласное правило. Стипендиаты едят за одним столом. Она завтракала в обществе своего ненаглядного, причем сидели они вдвоем на приличном отдалении от других мерзавчиков. Но, думаю, даирина этого не замечала, радуясь тому, что ее выделили среди изгоев. Раньше ничего подобного не происходило. Влюбленных в аристократов стипендиатов никогда не сажали за свой стол. Увы, я, как и Дэм, отлично понимала, что игра вышла на новый уровень. Последствия этого не так-то сложно было просчитать. И на месте преподавателей я бы вмешалась в дела Орвода, который намеренно отрезал нас от влюбленной в него дурочки. Не успела ответить, как вмешался Родрик. «С Орводом пойду я». Решительно заявил он Дарине: «И оспорить это ты не можешь». «Могу оспорить я», — быстро произнесла, не дав девушке открыть рот. «Не вижу причин, чтобы не разрешить. Раз Орвад согласен выйти на повторное дежурство в этом месяце. Обычно мерзавчики дежурили один раз в месяц-два, а кто-то и вовсе один раз в год попадал на дежурство». Учитывая количество студентов на каждом факультете седьмого курса, мы бы тоже могли участвовать в этом изредка. Но, увы, стипендиатам такая роскошь не была позволена. Нам вечно позволялось гораздо меньше из того набора возможностей, которые давала Академия. Дэм, а выполни, пожалуйста, просьбу Дайрины. Я говорила мягко, при этом смотря перед собой, не оборачиваясь к довольно фыркнувшей Дайрине. «Ничего. Как только она отойдет, я объясню, почему поступила так, не дав вмешаться Родрику и не позволив раздуть скандал, который Дарина, несомненно, устроила бы, не получив свое». «Хорошо», — выдохнул Демарт, предупреждающий, сжав плечо друга. Да, ирина ты будешь в паре с Орводом. Я правильно понимаю, что он согласен дежурить не только сегодня». «Да, всю эту неделю он будет дежурить со мной!» Довольство в голосе девушки прибавилось. «В зачет будущих дежурств!» Я кусала губы, останавливая себя от бессмысленных слов, суть которых просто не дойдет до потерявшей голову девчонки. И надо признать, потерявшей голову гораздо раньше, чем Орвад решил поиграть со стипендиаткой. «Договорились!» Эту неделю ты будешь дежурить в паре с ним. Уверенно потемневший взгляд Дема заметили все, кроме Даирины. Можешь идти. Я. Девушка явно растерялась, потому что точно не планировала сейчас уходить. Нам нужно обсудить демонстрацию. Демонстрацию мы обсуждали вчера, спокойно парировал Демард. И прождали тебя больше часа. То, что ты к ней не готова, — твои проблемы. Но мы вместе выступаем. Ошибаешься. Тема тебе известна. Мы могли действовать в команде, а могли по отдельности. Правилами это не запрещено. Ты не пришла к нам для обсуждения и распределения задач, а потому и выступать будешь отдельно. Да как ты смеешь? Взвилась Дарина, крикнув на всю столовую. «Замолчи!» Я поднялась из-за стола и обернулась к девушке. Она выглядела потерянной, словно бы до конца не верила, что ей не просто отказали, но еще и прогоняли. Да Ирина все еще не понимала, что пути обратно уже нет. «Я не позволю вытирать ноги о нас. Никому. Даже тем, кто когда-то считался одним из нас». Нашу репутацию, наши усилия на протяжении стольких лет не растоптать той, что собственная честь решила продать подороже. Согласно правилам Академии, студенты, участвующие в демонстрации, могут действовать сообща, а могут выступать по отдельности. Тема для каждой демонстрации обширна. Уверена, ты найдешь, что показать новым студентам. А теперь будь добра, вернись за стол к своему новому другу. В противном случае я буду вынуждена обратиться к куратору из-за нарушения общественного спокойствия. Мой голос был ровным. Ни одной эмоции не проскользнуло в нем. Да и лицо я держать всегда умела. Я не провоцировала. Наоборот, была предельно собрана и лаконично, оперируя правилами Академии. «Вот значит как!» Прошипела девчонка, становясь краснее томата. «Завистники, подавитесь своей работой!» И, круто развернувшись, заспешила прочь из столовой. «Дура!» — тихо выдохнула Вейла. «Какая же дура!» Мы промолчали, тут действительно больше нечего было добавить. «Вы подготовились?» Решил сменить тему Дэм. «Все же вам выпала кровеносная система». С учетом особенностей наших новых студентов ваша демонстрация кажется мне самой рискованной. Успели, кивнула Вейла. А что касается темы, раз преподаватели дали такую, значит понимают все риски и принимают их на себя. Сомневаюсь, что они есть. Покачала я головой. На ежедневной основе вампирам кровь не требуется, а нам для демонстрации не придется сцеживать банку. чтобы объяснить, насколько уникально и волшебно устроен каждый организм. «Хорошо. Умеешь ты успокаивать». Я улыбнулась друзьям и доела завтрак. Только после этого уточнила. «Дэм, а вы сами как? Все же без Дайрины?» «Отлично справимся», — перебил Родрик и подмигнул. «Мы же лучшие». «Прекрасный настрой». Вот теперь напряжение отпустило меня по-настоящему. Но расслабиться я не успела. Студенческая эмблема послала импульс, и я тут же ее коснулась, чтобы прочитать сообщение. «Вызывают к ректору», — выдохнула через пару секунд. «Что ему могло от меня понадобиться?» «Пойти с тобой?» — спросила Вейла. «Не стоит», — покачала я головы. Встретимся в аудитории. Поднялась из-за стола под хмурыми и задумчивыми взглядами друзей. Мне тоже не понравился этот вызов, но игнорировать его было нельзя. Добралась до ректорского кабинета без приключений. Хотя, когда выходила из столовой, появилось ощущение, что вампиры отправятся за мной следом. Не знаю, что им от меня было нужно, но общаться ни с кем из них я не желала. Долго живы. Же Поджала губы секретарь, увидев меня. «Идите немедленно, вас ожидают». Я постучалась и уверенно вошла в кабинет. Чем бы ни была вызвана такая спешка, интуиция подсказывала, мне все равно не понравится. «Проходите, присаживайтесь», сказал ректор, как только я оказалась в поле его зрения. «Студентка Ашер, что вы рассказали вампирам?» Я на миг опешила от такого вопроса, но с чистой совестью ответила. Ничего. Ничего конкретного я никому не говорила. Намеки не в счет, и пусть докажут обратное. Вы уверены? Столь повышенный интерес к вашей персоне незамеченным не остался. Я хочу точно знать, говорили ли вы принцу о том, кто именно спас его. Я советую не лгать. Ага, значит, сомнений в том, что я узнала вампира у ректора ноль. Вам лучше меня известно то, как я отношусь к вампирам. Проблем не доставлю. Буду взаимодействовать с ними в рамках учебной программы. Но сближаться не собираюсь, о чем прямо и заявила нашим новым студентам. Поэтому тот факт, что им хочется пообщаться ближе, для меня такой же сюрприз. «Мне показалось, или ректор действительно довольно улыбнулся?» «Значит, вы готовы дать клятву о том, что никогда не расскажете вампирам об инциденте, произошедшем с вами и принцем в Вышнегорске?» «Клятву?» «Меня не просто изумило сказанное, а напрягло. Я подобралась. Внутри все сжалось, будто перед броском». Нас учат тому, что давать необдуманные клятвы чревато. Я хочу знать, чем обусловлено ваше требование, лорд Ашвалтар. Стойко выдержала хищный взгляд ректора, как и его магию, которая проявилась незримой давящей аурой. Так просто он с меня клятву не требует. Хочу напомнить, что свидетеля моего столкновения с принцем вампиров были жители всего Вышнегорска. И с последствиями столкновения тоже. «Довещая аура исчезла», — Ректор снова улыбнулся. «Не стоит об этом волноваться. Слова клятвы будут подобраны правильно. Вы не будете нести ответственность, если его высочество выяснит этот нюанс не от вас». «Это замечательно. Но я хочу знать, почему должна приносить клятву». и молчать о том светлом поступке, который совершила для своего королевства. Вы же не будете отрицать, что моя помощь была не только своевременной, но и полезной для нашей страны? Торгуетесь, студентка Ашар, прошипел ректор. Я сжала кулаки, мысленно уговаривая себя. Терпи, Айша, терпи. Сейчас чужая сила давить перестанет, И «Ректор вынужден будет уступить, потому что именно ему нужна эта клятва, не мне». «Чего вы хотите?» «Правду», — четко произнесла я. «Кем вы хотите меня заменить?» «Я готова помочь этому человеку». «Помочь?» Вот теперь ректор стал по-настоящему зол. «А что он хотел? Думать и анализировать я умела всегда». Когда хочешь выжить, иного не остается. Ясно же, что спасение принца королевству Ашер было на руку. И не зря он тут появился. Еще и команды начали собирать. Точно хотят подсунуть своего человека. А еще лучше леди, которая не смогла пройти мимо умирающего вампира и сделала все, чтобы тот выжил. Я была практически уверена, что вампирам предложили договорный брак. И, судя по всему, наше королевство или получило отказ, или вампиры взяли временно подумать. А тут такая удача. Почему бы вампиренушу не подсунуть подходящую леди и сказать, что вот она его спасительница? Присмотреться придется? Еще как. Вопрос в том, кого именно хотят подсунуть принцу. Неужели выдру? Точнее, леди Амелию Ашвейдру. «Ведь именно она, согласно документам, проходила со мной практику, хотя на деле ее там не было». Тут впору посочувствовать вампиренышу. «Довольно». Надминный голос раздался в тот момент, когда ректор усилил хватку магии. «Если честно, такого поворота я не ожидала». Быстро поднявшись с кресла, низко поклонилась принцессе нашего королевства и ее высочеству Ариадне. «Поднимись. Твоё рвение похвально, как и желание послужить королевству. И раз ты сама вызвалась помогать...» «Лорд Ашвалтар, вызовите целителя, пусть возьмёт у неё кровь. Добровольная передача гораздо лучше вашего варианта». Я молчала, стараясь не встречаться взглядом с венценосной особой. Такого поворота я действительно не ожидала. Все знали, что средняя дочь короля отказалась учиться в академии, посему ее обучение проходило индивидуально. Конечно, тот факт, что будут замешаны все преподаватели, меня не удивил. Но вот то, что они хотели взять мою кровь хитростью и обманом, разозлило. Однако свою злость я подавила, пока не время. «Думаю, студентка Шер справится самостоятельно». «Она один из лучших целителей на курсе». «Прекрасно. Тогда пусть приступает». Ее высочество полностью вышло из тайной комнаты в кабинете ректора. Если честно, до этого момента я и не предполагала ее наличия. И села в кресло. Все бы ничего, но вот внешний вид принцессы... «Нет, все члены королевской семьи были блондинами». причем совсем не в золотистом оттенке. Их волосы имели холодный белый цвет. Однако сейчас передо мной была платиновая блондинка. Цвет ее волос был практически идентичен тому, что имела я. И в темноте нас можно было перепутать, ибо мы обе были примерно одного телосложения и роста. Отлично подготовились. И вот тут-то я молчать не стала. «Я готова помогать, но на определенных условиях», — четко произнесла, глядя на ректора. «Тебе ли ставить условия?» — вместо ректора спросила принцесса. Ее презрение можно было ножом резать. «Будь благодарной тому, что я вообще к тебе обращаюсь. Гордись тем, что твоей принцессе нужны твои кровь и молчание». — Ваше Высочество, студентка Ашер имеет право на награду за свои усилия, — мягко произнес лорд Анерк, чем, если честно, меня удивил. — Чего вы хотите, Айша? — Мне нужны гарантии того, что я доучусь в академии и получу диплом об окончании факультета целительства и травничества Академии Высшей Магии. Все так же, обращаясь к ректору, произнесла я. а также мне нужна четкая, корректная формулировка клятвы. Я не собираюсь нести ответственность, если обман вскроется не по моей вине. — Это все? — глухо спросил лорд Ашвалтар. — Не уверена, что это в вашей воле, но если бы была возможность не включать меня в одну команду с вампирс... — В моей. — Не дал договорить ректор, и вампирский принц застрял в моем горле. В команде принца есть место только для одного человека. Остальные должны быть вампирами. Я заглушила в себе сарказм и иронию. Вот так новость. Многие студенты из трусов согласны выпрыгнуть, лишь бы попасть в его команду. А оказывается, все давно решено, и в команде гаденыша будет только один человек. И это ее высочество. Вот это будет сюрприз. Интересно, каким образом они ее все-таки впихнут, учитывая правила формирования команд и отсутствие ее высочества на лекциях? Как она испытание проходить будет? Решено. Ты даешь клятву, что никогда не расскажешь его высочеству о том, что именно ты спасла его в северном захолустье, начала принцесса. «Будешь давать мне кровь, а взамен ректор Академии гарантирует тебе получение диплома». «При условии соответствия ее уровня всем необходимым требованиям учебных дисциплин». Внес поправку ректор. «Без всяких условий», — тихо произнесла я. «Знаю я такие игры. Загрузят по самую макушку различными заданиями». да теми же дежурствами или нарядами за незначительные проступки, и на учебу времени не останется. Диплом должен быть гарантирован, вне зависимости от моей успеваемости или дисциплины». Я не отвела глаза, встретив яростный взгляд ректора. «Но он прекрасно знал, что учиться я буду без всяких преференций. Это была моя подстраховка». Мне нужно окончить академию и получить диплом. Взамен я помогу еще кое в чем. Пусть у меня нет уверенности, что принц длительно находился в Вышнегорске, но наверняка там были или его друзья, или соглядатые. И информация о том, что думают о моем поступке жителей города, скорее всего, будет для вас не лишней. В конце концов, всегда можно сказать, что вы были там под моим именем. и проходили практику вместо студентки А. Очнувшись в лазарете, я просто лежала и смотрела в потолок. Меня обуревала злость. И на ректора, и на принцессу, и на ситуацию в целом. Вот кто тянул меня за язык, когда я предложила не просто поделиться воспоминаниями, а сделать вид, что принцесса проходила практику вместе со мной? но и соображение безопасности на людях показывалось под моей личиной. Мол, она через день в лечебницу ходила, притворяясь мной. Так сказать, для того, чтобы никто и подумать не мог, что принцесса Ашера проходила практику далеко от столицы и вообще в подобном бедном городишке. И, конечно же, на умирающего вампира наткнулась именно она. Но была столь обессилена, что решилась на радикальный метод. напоить несчастного своей кровью. А тут, как назло, напарница, то есть я, ослушалась наказа мышью сидеть на постоялом дворе и вышла ее искать. Легенду мы набрасывали прямо там, в кабинете ректора. По ней получалось, что Ариадна не просто спасла принца вампиров, а еще и отбивалась от меня, которая, несмотря на перемирие, желала мести и смерти всем вампирам. Вот такая вот великая, отважная принцесса и неблагодарная, безумная сиротка. Жалела ли я вампиров? Честно, ни капли. Моя ненависть была глухой, застарелой, но такой, которую чуть ковырнешь, и раскроется она с новой силой. Запоет яростью и жаждой отмщения. Скажу больше. Как по мне, это была отличная месть. Месть за все, что эти твари сотворили. За мои надежды, что разлетелись осколками. За слезы матерей, чьих сыновей погубила война. За простых девчонок и ребят, которые уходили на верную смерть. Нет, я не жалела вампиров. И была уверена, что именно такая стерва, как ее высочество, им и нужна. Ариадна даст фору любой твари. Она была гораздо хуже всех мерзавчиков вместе взятых. И, наверное, неудивительно, что они были именно такими, раз королевская семья состояла из подобных су... существ. Ее высочество совершенно не интересовало ни благополучие подданных, ни чувство кого-то, кроме себя любимой. То, что принцесса скоро вольется в студенческий коллектив, предвещало скорее бурю, которая непременно случится, чем благое знамение. Мне сложно было предположить, что именно произойдет, но я нутром чуяла, что неприятности только начинались. Хуже всего было то, что именно на моем факультете ей предстояло учиться. Вот ведь великая насмешка богов. Ее высочество родилось сильным даром целительства. Действительно сильным. Такая могла бы составить мне прямую конкуренцию и добавить множество проблем, если бы училась с нами с самого начала. Огромный магический резерв. Ни капли не удивлюсь, если больше моего. Потрясающая интуиция врачевателя. И абсолютное безразличие к людям. Принцесса развивала свой дар лишь для того, чтобы сила не зудела. Чхать о была было на то, что она со своими навыками могла творить удивительные вещи. В тех же операционных, где требовались силы и упорства трех-четырех специалистов, Ее бы одной хватило с лихвой, при этом совершенно не вымотав ее. Впору было позавидовать. Я и завидовала. Такой потенциал. И ладно бы принцесса была просто человеком с длинным мерзким характером. Этот изъян окружающие простили бы ей за ее талант, умение и спасенные жизни. Вот только плевать ей было на чужие жизни. Просто плевать. И это обстоятельство приводило меня в бешенство сильнее всего. Я снова закрыла глаза и зажмурилась, переживая моменты нашего общения. Я прошла буквально по краю. И даже самой себе не могла дать гарантии в том, что ушла без потерь. Скорее получила жалкую отсрочку от того, что непременно последует дальше. Все эти годы я обборолась за свою жизнь. Это далеко не было преувеличением. Родственники леди Вероники неоднократно подсылали ко мне убийцы, травить пытались неоднократно. Чего только не было. А теперь, возможно, у них будет поддержка в лице королевской семьи, которая, несомненно, пожелает в конце концов убрать пока необходимый, но все же нежелательный элемент, который может испортить их планы. И пусть мне удалось выторговать для себя многое, в том числе и клятву с самой принцессы в том, что моя кровь не будет использована ни в каких ритуалах, а также не будет направлена против меня. Но вот чего я выторговать не смогла, это отсрочки о передаче памяти о Вышней Горске. Я просила всего сутки. Умоляла дать мне эти несчастные сутки, чтобы подготовиться и к ментальному вмешательству, и присутствовать на лекциях, и в частности на демонстрации. Я так не хотела подводить друзей. О, нет, ее высочество ждать не пожелала. А, следовательно, речи о том, чтобы участвовать в демонстрации и помочь Вейле даже не шло. Какое там? Я даже не знала, на сколько дней отключилась после вмешательства ректора в мои мысли. Знала, что он злился. Видела, что недоволен многим из того, что я затребовала, а потому аккуратным с моим разумом ректор не был. И целителя для помощи и подстраховки не позвал. Я отключилась буквально сразу после процедуры. Правда, прежде меня вывернуло на пол, а затем из горла и носа хлынула кровь, которую моментально остановила принцесса. Да только это все равно не помогло. Я ненавидела себя сейчас не потому, что позволила сотворить с собой подобное. От меня, будем честны, мало что зависело. И в будущем, прямо сразу после выпуска, меня явно не ожидало ничего хорошего. они точно начнут охоту за той, кто хранит страшную тайну. И я и медные монеты за свою жизнь не дам после выпуска из Академии. Но до того времени, пока клятва не позволит им навредить мне, у меня оставались два года, чтобы придумать, как действовать дальше. Сейчас я ненавидела себя за то, что проявила ненужную инициативу и подвела лучшую подругу. Я сжала кулаки, продолжая смотреть в потолок. Живот заурчал от голода, но я не делала попытки встать. Скоро должен был прийти дежурный целитель, и только после осмотра он позволит мне встать. Если позволит. Сначала я уловила запах мясного бульона и только потом расслышала в коридоре. По палатам лазарета разносили еду. Наступило время обеда. «Все же на завтрак супы не варят. Выходит, я провела здесь ночь?» Неожиданно в комнату вошла леди Эльмира Аш-Эрвас. «Студентка Ашер?» Я мысленно скривилась. «Что ж мне так везет? за последняя, кого я хотела бы видеть. Неужели дежурный целитель занят, раз осматривать меня взялся второй декан? Никого другого не нашлось?» «Поднимайся, тебе лучше», — закончив сканирование моей ауры, заявила она, и, конечно, без гадости с ее стороны не обошлось. «Сегодня останешься без обеда и ужина за прогул лекций и демонстрации». Меня освободил ректор. Отчеканил я, поднявшись с кровати. «Лишиться еды я не могла себе позволить». А потому пришлось идти на рожон, хотя чаще я предпочитала не перечить. И голодать, да. Мое нахождение здесь не является сознательным пропуском. Наказывать меня вы не имеете права. Я на многое право имею. Прошипела женщина, оказавшись непозволительно близко. И нет. Я не удивилась тому, что она схватила меня за шею и сжала горло, причем с явным удовольствием. «Ты вылетишь из Академии. Я тебе гарантирую!» Она угрожала так не первый год. Но вот только я все еще была здесь, а теперь у меня появилась гарантия того, что я доучусь. Моя широкая улыбка взбесила ее еще больше, но сделать она ничего не успела. «Что здесь происходит?» Ректор появился внезапно. «Декана Шервас, немедленно отпустите студентку». «Я лишь помогала», — нашлась Грымза. «У студентки проблемы с координацией». «А у вас с руководством. Вон, еще одно предупреждение, и вы будете уволены». «Ого!» Я молча проследила за тем, как леди Эльмира пробкой вылетела в распахнутую дверь. То, что пришел ректор, мне не очень нравилось, но начинать разговор я не спешила. Потерла шею и красноречиво посмотрела на стул, на котором висела моя форма. Все же стояла я в одной лишь длинной ночной сорочке, которую выдавали всем, кто оказывался в лазарете. Если студент был без сознания, его переодевали дежурные целители или их помощники. Да, сорочка была из плотной хлопковой ткани, но все же. Одевайтесь, я подожду за дверью, сказал ректор и вышел. Вряд ли меня порадует то, что он хочет сказать. Но какой у меня выбор?